Глава 4. Первый раз в первом. После чудесного ланча, целиком и полностью, состоявшего из мороженого трёх сортов шоколадного и карамельного сиропов, ореховой и зефирной посыпки, я привёз Кейт на работу к Керол. Как и договорились, порог серпентария я переступил со осторожностью сапёра, пробирающегося через минное поле. понимая, что со стороны это наверняка выглядит глупо, я тем не менее глас не мог отвести от пола, боясь вдруг какая-нибудь из этих тварей, а их тут были сотни, сбежала из своего аквариума или в чём там их держат и ползает теперь у меня под ногами, ожидая, когда ей выпадет случай ввинзить свои отвратительные, загнутые и полные яда зубы в беззащитную полоску тела между туфлей и краешком штанины. Кэти, моя смелая глупая девочка, вела себя совершенно по-другому. Она здоровалась со змеями как со старыми знакомыми. Привет, Барби. Привет, мистер Хьюит. О, боже. Только ради тебя, моя дорогая, я способен зайти сюда лишний раз. Кэрол, просепел я предательски выдавшим волнения голосом. Кричать я не решился. Да, я в курсе, что змеи глухие, но вибрации от звуковых колебаний, теоретически, они ведь могут улавливать, верно? Мне это надо. На мой крик из-за уставленных змейными боксами стелажей выглянул высокий худощавый мужчина в лабораторном халате. "Хорошо мне знакомый. Привет, Бат. Как твои дела?" поздоровался я с научным сотрудником, бывшим у Кэрол в подчинении. Бат был зомби и работал тут ещё при жизни начальником Кэрол, когда она только пришла студенткой. Сердечный приступ поменял их рабочими местами. Так зачастую бывало и в других профессиях, сопряжённых с опасностью, нанести себе или окружающим какой-либо вред. Неразумно доверять ресургентам обязанности той же сложности, что и при жизни. Я с этим совершенно согласен. Не знаю, что по этому поводу думал именно Бат, но большинство зомби, конечно, считали это очередной дискриминацией. В серпентарии, впрочем, зомбакам было самое место. Укусы змей им были вообще до лампочки, Кэрл когда-то рассказывала. Змеиные яды в целом двух видов. Одни растворяют ткани, разрушая клетки крови и делая из них удобный для переваривания суп. Другие нейролептические, вызывают паралич дыхательных мышц, наступающий тем быстрее, чем стремительнее кровь разнесёт яд по организму. Крови же в нашем понимании у зомбаков нет вообще. Вместо нее у них слабо щелочной раствор. И кровотока как такового тоже не существует. Сердце не бьется и не переносит по телу ничего. Вот и выходит, что зубы змеи им не страшнее канцелярского дырокола. Две дырки, вот и весь вред. Еще ползую, ответил Бат. Кэрролл в лаборатории Джей. Проходи. Он гостеприимно указал вдаль по коридору, вдоль стены которого высились многочисленные, поставленные одна над другой чуть ли не до самого потолка клетки со змеями. Что-то, видимо, отразилось на моем лице, распустя мгновение, Бад добавил: "Если спешишь, оставь Кэти тут, я провожу". Я спешил, это правда. Мне по идее уже следовало бы подъезжать к первому. Искренне поблагодарив Бада, я попрощался с Кэти и помчался к башням. Зомби бывают очень разными. Не в том смысле, как это говорят, обсуждая живых, этот жадный, этот умный, этот не то ни сё, а с точки зрения их медицинского, физиологического состояния, в котором они живут своей второй жизни. Уж поверьте, Копу, видевшему ресюргентов всех возможных раз, возрастов и вариантов ухода из жизни. Анкета, которую каждый ресюргент обязан заполнять ежегодно, толще телефонной книги Китая. Главные параметры, которые оценивают у ресюргентов, это активность мозга и функциональность тела. В зависимости от результатов тестов им присваивают категорию дееспособности. Первая и вторая говорит о том, что изменения минимальные. Обычно в таких случаях воскресшие были относительно молоды, с хорошим состоянием здоровья и сумели вернуться в течение 1-3 недель после смерти. Правила присвоения категорий постоянно меняются. Это плод бюрократии и коррупции, как следствие тоже, но все смотрят на это сквозь пальцы. Категории присваивались на год, на 3 или по решению специальной комиссии на больший срок. Потом её надо получать снова. Каждый зомби имеет код, в котором зашифрованы два его возраста: первый от момента рождения, второй от момента смерти. Зомби не живут вечно. так или иначе они продолжают гнить, хотя процесс этот и значительно заторможен и их собственной физиологией, и пришедшими на большие барыши фармакологическими и парфюмерными компаниями. Тем не менее, всех их ждёт один и тот же конец. Теряя категорию за категорией, они умирают ещё раз. Совет центра ресургенции рассматривает дело, и если приходит к выводу, что дальнейшее существование не имеет смысла, ресургента приговаривают к растворению оставшихся мозгов специальной инъекцией в ушную раковину, превращающей мозг в окончательно мёртвую кашицу. Затем его хоронят родственники. В этот раз уже навсегда. Надо сказать, что хоть и изучить это всё жутковато, но на самом деле преисполнена милосердия. Когда процесс разложения заходит слишком далеко и мозг перестаёт давать сигналы в мышцы, это выглядит гораздо хуже. Начинается всё с речи, потом и остальное тело практически останавливается. Работать продолжают только висцеральные мышцы, не требующие активного управления, типа тех, с помощью которых мы дышим или удерживаем себе, извиняюсь, дерьмо. Часто у таких зомби уже не было каких-то конечностей, они теряли их то тут, то там. Глаза вваливались в череп и уже ничего не могли видеть, кроме собственной башки изнутри. Большинство, видя в кого они превращаются, сами и давали разрешение на инъекцию раньше такого совсем уж бесславного момента. Преступников, которых среди зомби было не меньше, чем среди живых, казнили несколько по-другому. Им, пробивая черепную коробку, вгоняли в мозг специальный стальной стержень. Результат был тот же, но считалось, видимо, что так это больше походило на наказание. На то, как выглядел и чувствовал себя Замбак, влияли ещё несколько вещей. Срок от момента смерти до воскрешения. Чем он был больше, тем сильнее это сказывалось на физической и ментальной функциональности в худшую, естественно, сторону. А также вариант кончины, если можно так выразиться. Смертельные болезни считались отрицательным фактором. Разрушенные при жизни естественным ходом событий органы после смерти, как вы и понимаете, не восстанавливались. Если для сердечных и пищеварительных болезней это было не так важно, то в случае с раком мозга, например, вернуться, соображая высшей третьей категории, не представлялось возможным. Также не повезло диабетикам. Они после воскрешения гнили куда быстрее товарищей. Что-то в их и до того разбалансированных клетках делало этот процесс вообще стремительным. Умереть от несчастного случая не всегда было лучшее, в зависимости от того, насколько и какие органы при этом пострадали. Идеальным уходом считалась постепенная, без стрессов кровопотеря, когда весь организм медленно затихал. Проткнутая насквозь сердце, поврежденная аорта или яремная вена. Отравление, если оно не воздействовало на мозг, оказалось чего-то другого, тоже было более-менее приемлемым. Но полный капец – это утопленники. Поверьте, копо из отдела Z при соответствующей косметике, а она у нас постоянно выходит на новые уровни. Обычного зомби сейчас с трудом отличишь от живого, включая даже полуразложившихся, но только они в случае с утопленниками. Недели в воде достаточно, чтобы изменения были необратимыми. Не буду описывать все валдерий бугры и складки, которыми покрыты их ожившие тела. Вы и сами это знаете. Холл первого был какой-то бескрайний, и насколько охватывало взгляда полны народа. Мне дали имя человека, с которым следовало связаться, но в принципе я знал, что так или иначе меня ждут в апартаментах пентхауса. Но как туда добраться, ещё надо было понять. Лифтов в холле было примерно как игровых автоматов в Биладжео в Лас-Вегасе. "Эй, пацан, где тут лифт на самый верх?" спросил я первого попавшегося. Иm оказался мальчишка лет 12-13 и на вид Вопрос я задал без всякой задней мысли, ибо думал, что разговариваю с одним из посыльных, которыми первый кишал, от доставщиков пиццы до почтовых курьеров, подрабатывающих, чтобы собрать себе на колледж. Парень был просто вылитый один из них, с той только разницей, что на нём не было какой-то узнаваемой корпоративной формы, куртки, сумки или кепки. Он был одет в белую рубашку с чёрно-серым жилетом, украшенным золочёной буквой Б, что по всякому означало, что это один из миллионов работников Барквиста, занимающийся какой-нибудь хернёй, не требующей образования, квалификации или опыта. Прошу прощения, сэр, выдал мне пацан в ответ. Я ищу секретаря Френка Барквиста, малыш, сказал я. Не знаешь такого, некоего Я полез в телефон посмотреть имя, которое мне дал Поттер. Мистер Акирк Уайт, подсказал мальчишка с заносчивой важностью, и показал свой бейдж, который эту важность объяснил. К вашим услугам. Чем могу помочь? На бейдже было то самое имя Кирк Уайт. Только тут я понял, в чём дело. Я не прав. Самое жуткое, с чем не идут в сравнение даже зомби-утопленники, это зомби-дети. Те и зомбьеры, как их прозвали, или попросту зомби, погибшие и вернувшиеся к жизни в детском или подростковом периоде. Дело в том, что расти после смерти они естественно переставали, а вот развиваться в умственном отношении нет. Те и зомбьеры заканчивали школы, получали образование, даже поступали в колледжи и университеты. Самым известным из которых был университет Барквеста. а какой же ещё, который целиком состоял из з отурентов и в большом процентом соотношении из з преподавателей. Другие вузы, в том числе и самые престижные, принадлежащие к лиге плюща, следуя веяниям нашего гиперлиберального времени, тоже открывали за д факультеты. Смешанное обучение, когда за одной партой сидели и живые, и резургенты, они тоже пробовали, но признали эксперимент неудачным. Как это часто бывает, фантазии разбиваются о реалии. Одно дело с пеной у рта, отстаивать права ресургентов, говоря, что они ничем от нас не отличаются; другое – просидеть с ними в закрытом помещении хотя бы пару минут вместе. Я отвлекся. Так вот, мертвые дети, которым на вид не дашь больше пяти, семи, двенадцати с разумом, образованием, лексиконом, интересами и прочими приметами тридцатилетних – это жутко, ребята. Это тебе и не смешно, и младенец Сигаре в фильме, кто подставил кролика Роджера. Это реальная жуть. Именно таким был пацан, с которым я заговорил в бескрайнем вестибюле первого. Ти Зомбер, самый настоящий. С первого беглого взгляда я не обратил внимания на мертвенно бледную кожу мальчишки, на темные круги под его глазами, на тонкие сиреневого оттенка губы. Сколько лет он прожил, на самом деле можно было только гадать. Теоретически он мог быть и моим ровесником. Уайт смотрел на меня из-под лобия снизу вверх, немигающим взглядом, от которого нестерпимо хотелось отвести глаза. И сверлил он меня своими зенками не просто так. Парень явно рассчитывал на извинения. Тут он, конечно, ошибался. Зомби, работающие бок о бок с живыми, встречались нечасто. Такие, как Бат, были скорее исключением. В основном они сосредотачивались в гетто и других специальных зонах, где компактно проживали и работали, в основном друг на друга и на баркви, конечно. В общем, я был уверен, что обращаясь к одному из мальчишек рассыльных, и не собирался извиняться за недоразумение. Вот как, ясно, сказал я по поводу бейджика. Я из полиции, сержант Флин. Меня ждут наверху. В глазах парня блеснуло настолько острое презрение, что я его почувствовал шкурой. Согласен, лейтенант Флин в башнях Франклина Барквеста звучало бы куда уместнее. Да что там уместнее звучало бы комиссар полиции Нью-Йорка, а то и директор Федерального бюро расследований США. Но этот секрет пока хранился в папочке неразгаданная. Можешь не провожать. Просто покажи рукой, добавил я к сказанному с ультрафальшивой улыбочкой. Воспользуюсь вашим предложением, мистер Флин ответил Уайт в том же тоне. Сразу как только увижу ваши документы. Пацан протянул руку за документами так, словно я должен был припасть к ней губами. С трудом удерживаясь от какой-нибудь чересчур ядовитой реплики, всё же я был тут по делу. Я вынул бумажник и показал Уайту значок. В руке, разумеется, я его не отдал. Мою усмешку, а поверьте, в этот момент я её не прятал, ти замбар проигнорировал. Всё в порядке, сказал он холодно, будто делая мне одолжение. Вам надо пройти в общую лифтовую зону и доехать до 48-го этажа. Из лифта выйдете направо. Прямо по коридору найдёте приёмную и специальный лифт, ведущий в личную зону семьи Барквест. Справитесь? Я ответил без слов, успокаивающей гримассой. А вот от того, что хлопнув его по плечу, сказал: "Спасибо, малыш, расти большой", конечно, мог и воздержаться. Но что сделано, то сделано. Чего тут? Пусть а пару минут, потребных даже самому высокоскоростному лифту, чтобы добраться до сорок восьмого этажа, я шёл по коридору, ведущему к приёмной Барквеста. Там меня ждала охрана. Да какая, белобрысый перекачанный гигант, влопающийся на бицепсах и грудных мышцах белой рубашке с галстуком. Он преградил путь, похожий на шлагбаум оручищий. Сюда нельзя. Всем, спросил я, чувствуя, как внутри шевельнулось недовольство. Охранник даже не поинтересовался, кто я, или только тем, кому не назначена встреча. Я показал значок. Но он не произвёл на гиганта никакого впечатления. Вам надо найти мистера Уайта. Вопросы с визитами решает он. Можете ему позвонить. Я с ним только что говорил. Он сказал, что меня ждут. Мне ничего не передавали, сэр. Прошу прощения. Гигант пожал плечами. Как бы сожалея, но будь я проклят, если он это сделал искренне без пуси два заметной но улыбочки. Всё ясно. Мелкий засранец отыгрался на мне. Он и не думал сообщать охране, что я прибыл. Ещё вопрос, где больше ползучих гадов, у Кэрол в серпентарии или тут в первом? Уайт вполне напоминал какую-нибудь мелкую, но крайне ядовитую дрянь, типа песчаный эфэ. А этот мускулистый мудак был настоящим тигровым питоном, а то и анаcondой. Так позвони ему сам, предложил я охраннику, или готовься объяснять тому, с кем у меня назначена встреча, почему она не состоялась. Да? Мне не удалось испугать гиганта, он лишь усмехнулся. Сэр, я попрошу вас позвонить мистеру Уайту или уйти. Я не шелохнулся. Тогда он взял меня за плечо. Хотя я сам мужчина, довольно крупный, но в его ру чище мой бицепс утонул. Не знаю, куда бы зашла эта ситуация. Нележ же мне было за пистолетом, но ничего хорошего она точно не сулила. Или ты уберешь руку, или на нее окажутся наручники, предупредил я. В ответ гигант наклонился к моему уху и прошептал: "И как ты это сделаешь? Вызовешь подкрепление? Как я это сделаю, я действительно не представлял." Одновременно этот сукин сын так сжал моё плечо, что я почувствовал, как мышечные волокна раздавливаются о плечевую кость. Действительно, анаконда. Одолеть такие объятия у меня не было никаких шансов чисто физически. Похоже, я сейчас, что называется, потеряю лицо. Что ж, передай своему Уайту, чтобы катился к ебени матери, нашёл я такой более чем сомнительный выход. Помощь моей самооценке неожиданно пришла со стороны. Мистер Флин, услышал я сзади. К нам подошёл высокий темнокожий мужчина, в возрасте, но в прекрасной форме. От него веяло не животным физическим превосходством, как в случае с белобрысым гигантом, а той уверенностью и спокойствием, которые дают профессионализм и опыт самого высокого уровня. Что-то мне подсказывало, что простым охранником он не был, как минимум, начальник смены. Лицо его при этом почему-то казалось знакомым, но хвалённая полицейская память дала сбой. Где я мог его видеть, я вспомнить не смог. На белобрысого качка тем на коже мужчина кинул один единственный взгляд, и его было достаточно, чтобы тот отпустил меня, отступил и спрятал свои кришни за спиной. Пришел Альфа. Тут все понятно. Вы позволите? Вежливо осведомился он. Значок все еще был у меня в руках. Я показал его мужчине. Все в порядке, Джефф, сказал он охраннику, и тот поджав губы кивнул. Простите, что заставили вас ждать, сержант. Это моя вина. Мистер Уайт предупредил о вас, но я не успел уведомить подчиненных. Прошу вас, следуйте за мной. Надо же. Ти Замбак оказался ни при чем. Не знаю, со мной он все равно вел себя свысока. Темнокожий мужчина отстранил потухшего гиганта от двери и лично распахнул ее передо мной. За дверью был еще один коридор, длинный, заканчивающийся лифтом, видимо, тем самым ведущим к барквесту. Я ещё раз приношу извинения, повторил мужчина по дороге к лифту. Лично я очень уважаю копов. Сам начинал в полиции. Надеюсь, не вобидия. Он протянул руку. Боб, шеф службы безопасности Barkvis Z, начальник смены. Что-то я совсем перестал разбираться в людях. Полицейский, называется. Всё нормально, Боб, произнёс я одновременно с рукопожатием. Джеррими, я очень рад, улыбнулся он. Мы вышли из лифта в просторном холле на этаже, стены которого были украшены разнообразными фотографиями Барквиста в обнимку с другими сильными мира сего, политиками, бизнесменами и кинозвёздами. Боб подвёл меня к рамке безопасности, около которой дежурил ещё один гориллаподобный охранник. Там же был и пульт с многочисленными мониторами системы видеонаблюдения. Дружище, последнее формальное, сказал Боб, вынимая пластиковый лоток для вещей, наподобие тех, что дают в аэропортах. Кроме меня и моих парней, сюда никто не входит с оружием. Что, и полиция, бери выше. Он показал на серию фото Барквеста в обнимку с президентами и страны, как нынешним, так и парой бывших. Даже их охране пришлось согласиться. Секунду я раздумывал, не психанут ли снова. Пока это был первый человек в первом, который вызвал у меня хоть какую-то симпатию. К тому же я вспомнила, откуда я его знаю. Боб Гарднер, точно. Его знала вся страна. Сейчас его слава поутихла, но ещё лет 10 назад он был просто национальным героем. Боб служил начальником охраны в известном на всю страну телешоу и защитил его ведущую от нападения террориста, убив того метким выстрелом. Насколько помню, потом он работал ее личным телохранителем и возглавлял службу у безопасности самого Гилберта Сколза. Так вот он где теперь, работает на Барквеста. Окей, такой парень получит мое оружие.